Четвертый врач был Орас Бьяншон, всесторонне образованный ученый с большим будущим, пожалуй, крупнейший из новых врачей, умный и скромный представитель трудолюбивой молодежи, которая готовится унаследовать сокровища, за 50 лет собранные Парижским университетом, и, быть может, воздвигнет, наконец, памятник из множества разнообразных материалов, накопленных предшествующими веками. Друг Маркиза и Растиньяка он уже несколько дней лечил Рафаэля, а теперь помогал ему отвечать на вопросы трех профессоров и порой с некоторой настойчивостью обращал их внимание на симптомы, свидетельствовавшие, по его мнению, о чехотке. Вы, вероятно, позволяли себе излишества, вели рассеянную жизнь или же много занимались умственным трудом, Спросил Рафаэля один из трех знаменитых докторов, у которого высокий лоб, широкое лицо и внушительное телосложение, казалось, говорили о более мощном даровании, чем у его противников. «Три года занял у меня один обширный труд, которым вы, может быть, когда-нибудь займетесь, а потом я решил истребить себя, прожигая жизнь». Великий врач в знак удовлетворения кивнул головой, как бы говоря, я так и знал. Это был знаменитый Бриссе, глава органической школы, преемник наших Кабанисов и наших Биша, один из тех позитивных материалистически мыслящих умов, которые смотрят на всякого человека, как на существо, раз навсегда определившееся, подчиненные исключительно законам своей собственной организации, так что для них причины нормального состояния здоровья, а равно и смертельных аномалий, всегда очевидны. Получив ответ, Бриссем молча посмотрел на человека среднего роста своим багровым лицом и горящими глазами, напоминавшего античных сатиров. Тот, прислонившись к углу амбразуры, молча и внимательно разглядывал Рафаэля. Человек экзальтированный и верующий, доктор Камеристус, глава виталистов, выспренний защитник абстрактных доктрин Ван Гельмонта, считал жизнь человеческую неким высшим началом, необъяснимым феноменом, который глумится над хирургическим ножом, обманывает хирургию, ускользает от медикаментов, от алгебраических иксов, от анатомического изучения и издевается над нашими усилиями. Считал своего рода пламенем, неосязаемым и невидимым, которое подчинено некоему божественному закону и нередко продолжает гореть в теле, обречённом по общему мнению, на скорую смерть, а в то же время угасает в организме самым жизнеспособным. Сардоническая улыбка играла на устах у третьего, доктора Магриди, чрезвычайно умного, но крайнего скептика и насмешника, который верил только в скальпель, допускал вместе с Бриссе, что человек цветущего здоровья может умереть, и признавал вместе с Камеристусом, что человек может жить и после смерти. В каждой теории он признавал известные достоинства – но ни одну из них не принимал, считая лучшей медицинской системой не иметь никакой системы и придерживаться только фактов. Панурк в медицине, бог наблюдательности, великий исследователь и великий насмешник, готовый на любые самые отчаянные попытки, он рассматривал сейчас шагреневую кожу. Мне очень хотелось бы самому понаблюдать совпадение существующие между вашими желаниями и сжатием кожи», — сказал он Маркизу. «Чего ради?» — воскликнул Бриссе. «Чего ради?» — повторил Камеристус. «А, значит, вы держитесь одного мнения», — заметил Магриди. «Да ведь сжатие объясняется весьма просто», — сказал Бриссе. «Оно сверхъестественно», — сказал Камеристус. «В самом деле...» снова заговорил Магриди, прикидываясь серьезным и возвращая рафаэлю шагреневую кожу. Затвердение кожи факт необъяснимый и однако естественный. от сотворения мира приводит он в отчаяние медицину и красивых женщин.